«Совсем так!» Протасов сбросил пенсне и вытер губы салфеткой, готовясь к спору. «А я вот нарочно!» — запальчиво крикнул Прохор. «На тебе! На тебе, сукин ты, сын! Не ты главное на земле, а сила, воля, природный крепкий ум!» На вспышку хозяина Протасов подчеркнуто тихо ответил. «Все, что вы создали здесь...» Дал город. «Плюю я на город!» Еще запальчивее возразил Прохор. Кожа на его висках пожелтела. «Я не хочу быть его рабом!» «В городе что осталось?» «Песок и камень!» «Мысли его — песок!» «Жизнь его — песок!» «Город — это каменный нужник, от которого...» Нина постучала в тарелку вилкой. Виноват. Принудил себя извиниться Прохор, провел по лохматым волосам рукой и Протасову. — А где там в вашем городе, спрошу вас, Натуральная поэзия. Как бы стараясь угодить нахмурившейся Нине, воскликнул он. — Где религия, воздух, горы, леса? «Искренние люди!» «Да ведь они, черти, и там все!» «Взятка, мошенничество, подвох, обжорство, сплошной вертеп, зависть, драка, состязание в подлости, кто кого скорее обманет!» «Да они готовы друг другу в морды плевать!» Глаза Прохора стали красны. Он залпом выпил стакан холодного вина и как-то растерянно осмотрелся. «О да, о да!» — воскликнул мистер Кук. «Я вполне разделяю ваши мысли. Даже более того...» «Нет, вы не спорьте, Прохор Петрович», — перебил его Протасов. «Вы знаете, что такое большой европейский город?» «Город — это я! Где хочу, там и построю город!» Протасов опустил взор в тарелку и надел пенсне. «Выпьем за город!» — перебило неловкое молчание Нина. «Прохор, налей всем! За город! За Пушкина! И за тайгу!» Все улыбнулись, улыбнулся и Прохор. «Люблю женскую логику!» — сказал он. «Ну что ж, я готов и за город, и за Пушкина. Ваше здоровье, господа!» Он вновь повеселел, или, вернее, заставил себя сделать это. Желтизна на висках стала сдавать. Складка между бровями распрямилась. Подали глинтвейн. Нина разлила по бокалам. Пристав нетерпеливо отхлебнул, ожегся и с обидой посмотрел на всех. тех. Парчевский подчеркнуто кашлянул и подмигнул приставу. Мол, так тебе вся кровь и надо. Прохор шуточным тоном стал рассказывать кое-что из своей жизни в Питере. В самых невинных, конечно, красках. Рассказал и о том, как с ним однажды случился обморок и что из этого вышло впоследствии. Такой неприятный для него казус. Инокентий филатович видя тонкую политику, во всем ему поддакивал. Прохор принес из кабинета пачку газет. Вот, видите, здесь о моей смерти, а здесь о воскресенье. Вот вам и город. Гости краснея смущенно засмеялись. Я думаю, что вся эта история в самом искаженном виде докатилась и до наших мест. Есть кое-какие служки, есть. Вот поэтому я просил бы вас всех взять эти газеты и раздать их по баракам. Пусть рабочие похохочут, как ловко газеты врут. Берите, берите.